А ушей у него, видимо, невидимые на голове и под головой, и на коленках и под коленками и в валенках ушей всякие большие, малые, круглые, длинные, просто дырочки и трубочки розовые и вроде щели и с волосами и гладкие всякие.